Глава 17. И что было дальше? Наливая нам по третьей чашке кофе с энтузиазмом, спросила Кира. С утра пораньше, совсем осмелев, я пришла прямо к девчонкам в дом Строгановых, как вы понимаете. Игорь пропустил меня через лазейку в кустах прямо на задний двор дома, где горничные в 9 утра точно по расписанию пили кофе, курили сигареты и обсуждали свежие сплетни. успевая отдохнуть до пробуждения своих хозяев. Мы гуляли по вечерней Москве, потом по ночной, прошли километров пять точно, говорили обо всём и ни о чём одновременно, ели мороженое, которое Андрей покупал в круглосуточных супермаркетах и катались на арендованных самокатах. Геля, нам не тринадцать лет, чтобы слушать все эти розовые сопли. В постели у вас что было? — Ничего, — тихо ответила я, пожимая плечами. — Мы приехали домой, в коридоре пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим спальням. — Фу ты! Роза небрежно кинула бычок в пепельницу и достала из пачки новую сигарету. — С твоими мексиканскими страстями я себе все легкие скурю. Вы же в примерочной почти! Это была ошибка, просто эмоции. Мне кажется, мы оба понимаем, что не стоит этого делать. Роза смеялась с моей наивности. Я тихо погружалась в собственные мысли и ощущения, а Кира с Юлей вздыхали на все лады и т в е р д и л и мне, что это какая-то космическая влюблённость. Ни во что к о с м и ч е с к а я я не верила. Если уж это и была влюблённость, то самая обыкновенная человеческая. Допускала ли я такую мысль? Пожалуй, что с некоторых времён да. Мы с Андреем проводили много времени вместе, жили под одной крышей, целовались. Да и он был, если не идеалом мужчины, то просто очень хорошим человеком. Так или иначе, я чувствовала к нему что-то теплое, но пока не была уверена, что именно. «Куда делась вся прислуга?» — раздался недовольный крик с летней веранды. Узнав голос, я тут же прижала уши и попыталась улизнуть незамеченной, но Арсений уже появился на заднем дворе. т о позволял не работать и пускать в мой дом её? Мужчина выглядел не очень-то расположенным к общению. То ли плохое настроение, то ли наличие меня в радиусе пары метров превращало его в разъярённого зверя. Никогда его таким раньше не видела. «Ты чё разорался? Дом не твой, а мой, а н г е л и н о ч к и я очень рад. Доброе утро, душа моя!» Появившийся на пороге Кирилл Юрьевич поприветствовал меня сдержанным жестом, после чего вернулся к внуку. «И горничных не трогай! Что им теперь отдохнуть нельзя? Дамы, приятного кофебрейка! Не возражаете, если я присоединюсь?» Важный поход к аристократу мужчина прошел к нашему небольшому столику и уселся на один из старых диванов рядом с Розой, потуже затягивая махровый халат, чтобы не смущать присутствующих. «Мы, наверное, и впрямь пойдем работать». Тут же девчонки отставили кружки в стороны и засобирались уходить. «Да перестаньте, я же не кусаюсь. Рассказывайте, что у вас тут нового? Какие сплетни? Кто убил горничную?» Мы с девчонками испуганно переглянулись и перевели взгляд на Кирилла Юрьевича. Мужчина самодовольно ухмылялся, как будто раскрыл главную тайну Вселенной и, хитро прищурившись, Обводил каждую по очереди любопытным взглядом. «Вам Андрей рассказал?» — р о б к а уточнила я. «Ага, как же! От него и слова не добьешься! Просто кто-то ведет себя слишком неосторожно! В разведку с вами, девоньки, не пойдешь!» «Просто подслушивать не надо!» — буркнула Роза, принимаясь за невесть, которую по счету сигарету. «Да что ты, птичка моя, и в мыслях не было!» — Так рассказывайте, чего узнали? Помедлив несколько секунд, на немом совещании мы решили попробовать вести себя так, будто ничего не изменилось. Первая начала Юля, которая Кирилла Юрьевича хоть боялась, но очень уважала. Я работала у Натальи Леонидовны два с половиной месяца назад, но ничего необычного не замечала. Только в те выходные к ней как раз приехала дочь. Они порой ругались... Но, как и все родственники, в этом ничего особенного. Наталья Леонидовна та, что на Родонитовой живет, я кивнула. Ты что-то путаешь, у нее нет никакой дочери. Может, жена сына, я не знаю. Она представляла ее как свою дочку, скромно возразила Юля. И сына у нее нет, г о л у б моя. Я хоть не молод, но память мне еще не изменяет. Дочь, точно. А вдруг что-то вспомнила Роза. Они ж приходили тогда к нам в дом, то ли навстречу к н и ж н о г о клуба, то ли еще какого. Я точно помню молодую женщину лет тридцати или тридцати пяти, потому что к концу вечера нечаянно пролила на нее соус с подноса. А как звали эту дочь? Не помню. Роза пожал плечами. А может и вовсе не знаю, я не встречала тогда гостей в коридоре. Интересно, очень интересно. Кирилл Юрьевич устремил взгляд куда-то сквозь сад и затих на несколько мгновений. — Надо узнать, откуда вдруг взялась дочь. — Только не говорите об этом никому, пожалуйста. У девчонок могут быть проблемы с работой, да и я за свое рабочее место цепляюсь из последних сил. — Об этом не волнуйся, ангел мой, никто ни о чем не узнает. Градус напряжения за столом значительно понизился, когда Кирилл Юрьевич... Стал рассказывать нам старые армейские анекдоты, параллельно закуривая сигарету из запасов розы. Мне казалось забавным, что он вот так вот сидит с нами и ведет себя так, будто мы старые друзья. В этом они с Андреем были отчасти похожи. Кстати, о родственниках. А чего Арсений так носится? Поинтересовалась я, кивая на стеклянные двери летней веранды, за которыми то и дело проносились то Адриана Кирилловна, то м о несостоявшийся муж. Готовится к приезду очередной барышни, которую я должен одобрить на роль будущей жены внучка. Устраиваю цирк какой-то. Арсений с кем-то встречается? Да, со своим тренером по конному спорту. Атлетичный красавец, может, видела? На заднем дворе повисла неловкая пауза. Мы с девчонками непонимающе переглядывались, а Кирилл Юрьевич хитро ухмылялся, допивая остывший кофе из кружки розы. Нет, я и раньше не исключала того, что слова Андрея были правдой. Но получить этому подтверждение я не была готова к такому. Если вы об этом знаете, зачем невеста? Они просто думают, что самые умные смогут меня обхитрить. А я что, я не прочь повеселиться? Мужчина искренне рассмеялся, чем вызвал мое неподдельное удивление. Не семейка, а цирк Шапито. Еще и мои родственнички к тому же. От Строгановых я ушла ближе к обеду, пожелав девчонкам хорошего дня и попрощавшись с Кириллом Юрьевичем. Он вежливо улыбнулся мне в ответ и тут же вернулся к разговору с Розой. Последние несколько минут они о чем-то мило беседовали, не обращая на нас никакого внимания. Тоже мне г о л у б к и Дома я застала Андрея на своем рабочем месте. Несмотря на то, что мужчина был в отпуске... Он частенько уходил в кабинет и долго сидел за ноутбуком или вел онлайн-переговоры. Сегодня он засиделся практически до самого вечера, и я даже успела заскучать от нечего делать. Пару раз принималась за написание статьи, но ничего дельного не выходило, не было даже острых тем. Скандальные новости про жизнь богатых и знаменитых освещать почему-то расхотелось. Что писать о расследовании тоже было неясно. Я будто впала в творческий кризис и не знала, как из него выбраться. Вдохновение писателя или журналиста – жутко непредсказуемая штука. На самом деле я не верю в существование этого абстрактного муза, который вдохновляет творца на великое. Со мной так не работает. Возможно, потому что я журналист, а не автор женских романов, который может вдохновиться профилем прекрасной дамы или мелодичным звучанием колокольчиков на летнем лугу. Однако творческая хандра настигает и меня. За долгие годы в профессии я привыкла, что написание текстов – моя работа. Хочешь или нет, есть у тебя т е м а или на уме совсем ничего, ты должна писать, чтобы зарабатывать на хлеб и оплату коммуналки. При таком подходе написание статей ты уже не рассматриваешь, как полет мыслей, всплеск внутренних переживаний. Для тебя это работа. Пусть творческая, не рутинная, но работа. Вот только бухгалтер, учитель или, скажем, программист может заставить работать себя через «не хочу». Творческому человеку с этим приходится сложнее. Сколько угодно ты можешь пялиться в экран, давить на кнопки и черкаться ручкой на расчерченном клеткой листе. Но если вдохновения нет, пара скудных предложений, не связанных мыслью, предел, который тебе с в е т я т Вот и я сегодня на целом листе закрепила лишь несколько мыслей, при том очень коряво. п р и с у щ е мне красноречие вмиг куда-то улетучилось, уступив место скудной горстке журналистских приемов. О чем задумалась красавица? Видимо, я и впрямь очень увлеклась попытками ухватить вдохновение за хвост, потому что не заметила, как Андрей спустился на первый этаж в гостиную. — Да так, ерунда. Ты закончил с работы, я приготовила ужин. — Что у нас сегодня? Пахнет вкусно. — Лагман. но если ты против, могу сделать цезарь на скорую руку. е Я совершенно не против Лагмана. Накормишь? А то я что-то жутко заработался. Обрадовавшись, что могу хоть как-то скоротать время, я отправилась на кухню накладывать ужин. По обыкновению ели мы вместе с Андреем за одним столом. Мужчина не был против моей компании, да и я не считала себя прислугой, которую можно посадить за отдельный стол в уголке. Я утром ходила к девчонкам. Мы болтали на заднем дворе, а потом к нам присоединился Кирилл Юрьевич. ч р а з в л е к а е т с т а р и к Мужчина по-доброму улыбнулся, шумно втягивая в себя содержимое ложки. «Он безобидный, хоть и со своими тараканами!» «Он узнал о том, что мы расследуем убийство Ани!» Подслушал разговор девчонок. «Пришлось рассказать ему кое-что. Это не опасно?» «Да нет!» Я облегченно выдохнула, потому как до этого момента несколько переживала насчет произошедшего. Ему можно доверять. Он обещал помочь разузнать о дочери Натальи Леонидовны. Кирилл Юрьевич сказал, что детей у нее никогда не было, а вот Юля утверждает обратное. Что ж... Андрей будто задумался на мгновение, но быстро отпустил ситуацию и вовсе отошел от разговора. Сегодня эта тема почему-то мало его интересовала. После ужина я мыла посуду, а Андрей стоял в полуметре, опираясь на кухонный шкафчик. Его взгляд не сходил с меня. Боковым зрением я видела, что мужчина пристально рассматривает мое лицо, волосы, одежду. А когда я поворачивалась и смотрела на Андрея в упор, он загадочно ухмылялся, не сводя взгляда. «Что смотришь?» – наконец спросила я, стряхивая капли воды с рук. «Просто захотелось. Красивая ты». Я невольно улыбнулась, но не нашла, что ответить на комплимент. Андрей сказал это так просто и буднично, как будто попросил подать кусок хлеба. — У тебя были планы на вечер? — Нет, — я отрицательно мотнула головой. — Ни дела, ни вдохновения, ни планов, сплошная скука. Есть предложение? — Есть просьба. Мужчина выглядел загадочный и заинтриговал. — Можешь помочь исполнить одно мое желание? — Андрей, ты начинаешь пугать. Говори прямо, что нужно. — Пожалуйста. Я почти ушла с кухни, когда почувствовала руки на своей талии и взглядом уперлась в голубые глаза в нескольких сантиметров от меня. «Не попрошу ничего сверхъестественного, обещаю. Но тебе нужно мне довериться». «Хорошо. Под влиянием этих глаз я могла, кажется, согласиться на что угодно. Что я должна делать?» «Будь готова выехать через полчаса». «Что надевать?» «Что-нибудь удобное». просто произнес мужчина, пожимая плечами, и вышел из кухни. Было понятно только то, что ровным счетом ничего не понятно. Я доверяла Андрею. Несмотря на то, что знакомым мы были мало, я с легкостью согласилась помочь ему. В глубине души понимала, что он не попросит ничего сверхъестественного или неприличного. Одеться решила удобно. Вряд ли помощь Андрею понадобится в дорогущем ресторане, так что теплый спортивный костюм для вечерней вылазки вполне подойдет. «Я готова! Мне выйти к машине!» «Подожди секунду!» Раздалось из комнаты мужчины, и через мгновение он появился в коридоре. Мы синхронно улыбнулись, осмотрев друг друга беглым взглядом. «Семейный лук прямо!» – пошутила я, потому что, не сговариваясь, мы оба надели почти что одинаковые бежевые спортивные костюмы с утепленной подкладкой. Хорошо, что не надела платье, смотрелось бы глупо. «Ты всегда отлично смотришься. Можем идти!» Удивлённо вскинув брови, я шагнула на лестницу и тут же почувствовала тёплую ладонь, обнимающую меня за талию. Мы ехали из посёлка по направлению Москвы. Андрей так и не признавался, что ему от меня понадобилось. «Если попросишь убраться в твоей квартире, учти, что пошлю на все четыре стороны», — сурово предупредила я, на что мужчина рассмеялся. «Не переживай, не попрошу. У меня и квартиры-то в Москве нет, невыгодно». Пару раз в год дешевле остановиться в каком-нибудь отеле. А у тебя что с жильем? Вообще, расскажи, как жила все это время? Так, как ты и знал. Я равнодушно пожала плечами, откидываясь на спинку удобного пассажирского кресла. Квартиру снимаю со знакомой, работаю в той же редакции. Пять лет назад дела шли в гору, получила награду, а потом не задалось. Почему? Не знаю. Навыки вроде бы не растеряла, но лицом уже не так хороша. Редактор прямо заявляет, мол, есть помоложе, покрасивее. А я в 27 со своими принципами мало кому нужна. Только пасечником с городской ярмарки. «Твой редактор – последний кретин», – сурово произнес Андрей. «Я читал твои статьи несколько лет назад. Ты правда здорово пишешь». «А что взять с нынешних журналисток? Только и могут, что поливать людей грязью». Не думала уйти из редакции? Ты же мечтала стать писателем. Сердце на мгновение задрожало, а на губах появилась теплая улыбка. Андрей помнил. Прошло пять лет. Когда я признавалась в этом, мы оба были слишком пьяные. И казалось, что об этой мечте позабыла я сама. А он не забыл. Куда я пойду? Без связей, без сенсационных статей вот уже как несколько лет. Да и своя книга скорее мечта, чем цель. О чем мне писать? Я не стала женой миллионера, не похудела на сто килограммов и даже не прошла недельные курсы психологии отношений. У тебя есть талант, и я уверен, что когда-нибудь увижу книгу с твоей подписью на полке книжного магазина. Я посмотрела на Андрея с теплой улыбкой и беззвучно поблагодарила. Я ведь тоже четыре года назад был никем, наверное, даже меньше, чем никем, но смог. Ты крутой, честно призналась я. Ещё тогда я поняла, что ты не просто парень с перманентным желанием разбогатеть. У тебя были амбиции, цели, планы и силы, чтобы воплотить это в реальность. То есть я очень удивилась, когда узнала, кем ты стал, но ты заслужил этого, наверное, так нужно сказать. Я многим пожертвовал, чтобы быть тем, кем являюсь. Андрей убрал одну руку с руля и с тёплой тоской посмотрел куда-то вдаль, будто задумался о чём-то. Я не сводила с него глаз, пытаясь понять, о чём он думает, что чувствует в этот момент. Но у меня почему-то никак не выходило. «Забавно, что эти пять лет мы оба занимались карьерой и не задумывались о свадьбе. Или у тебя было что-то серьёзное?» Поймав на себя взгляд Андрея, я почему-то стушевалась и быстро отвела глаза к окну. «Нет», — голос прозвучал тихо. «Даже несерьёзного почти что не было». Интрижки, партнеры. Неком даже вспомнить с улыбкой. д а же ерунда. Карьера вытесняет другие сферы. И сейчас, когда все хорошо, вроде бы стоит заняться личной жизнью, но... Кажется, что такого уже не будет. Какого такого? — н е п о н и м а ю щ е приспросила я. Такого, как у нас пять лет назад. Что это тогда было, Гель? «Двое суток, часы напролет поцелуев, объятия и нечеловеческая влюбленность просто так. Тогда ведь...» Андрей не смог закончить. Он шумно выдохнул и качнул головой. Но я почему-то поняла, что он хотел сказать. Тогда не нужно было ничего, чтобы чувствовать себя счастливым. Мы жили моментом, не задумывались о завтрашнем дне а и влюблялись в человека ни за что. Любили просто потому, что рядом. Не требовался повод, чтобы цунами накрыло с головой. Не волновали деньги, семья, карьера. Хотелось просто быть счастливыми. — Ты и поэтому хотел взять ребенка? — осторожно спросила я. Андрей кивнул. — Мне тогда уже не хотелось ходить по клубам, барам, искать кого-то. И знакомиться с девушками не хотелось. Они казались неинтересными, слишком зацикленными на себе или работе. Я долго думал и понял, что хочу семью. Был готов оставить работу, пустить все по накатанной и отдать себе ребенку. Но, видимо, ошибался. Сверху кто-то решил, что я еще не готов. Значит, так было нужно. Я сжала руку мужчины, который он переложил на свое бедро, и мягко улыбнулась. Я уверена, что ты станешь самым лучшим отцом, когда придет время. Да, конечно. Спасибо за поддержку. Я облегченно выдохнула, как будто у меня самой с души упал тяжелый груз. Дальше по Москве мы ехали в тишине, каждый думал о своем. Мы кружили в центре. Я плохо знала дороги и развязки здесь. Передвигаться на машине по центру столицы – не самое приятное удовольствие. Здесь же пробки стоят 20 часов в сутки. К вечеру ситуация, конечно, становится лучше. Мы довольно быстро сворачивали с одной улицы на другую, объезжали торговые центры и жилые комплексы. В какой-то момент, когда начало казаться, что Андрей ездит кругами, мы свернули на парковку одного из бизнес-центров. «Зачем мы тут?» Я снова задалась вопросом, который волновал меня с самого начала. «Хочу напомнить, что ты согласилась помочь исполнить мое желание». е т а да д а если ты не попросишь ничего неприличного, говори уже!» Мне не терпелось узнать, зачем мы здесь. «У меня есть один незакрытый гештальт». Я свела брови и покосилась на мужчину, а он почему-то начал широко улыбаться, глядя на меня. «Мы должны сходить на свидание». «Шутишь?» «Не». В глупых глазах напротив мелькнули озорные огоньки, и я рассмеялась. «Ну рассказывай, что ли». «Объясню по пути». Андрей открыл свою дверь и спешно вышел из машины. Мы поднимались на стеклянном лифте на невесть какой этаж одной из высоток Москвы-Сити. Я в о п о р смотрела на Андрея, а он только загадочно улыбался. Зачем вообще поехала с ним? И что он за человек такой? Нет, чтобы по-человечески пригласить на свидание, попросить надеть платье. Он приволок меня, ничего не сказав, не пойми куда, и говорит о каком-то гештальте. Ты только не кричи сразу, дай сначала объяснить. Я жду объяснений уже почти час. Напомнила я, с т о ю у какой-то коричневой двери, ручку которой держал Андрей. «В общем, пять лет назад, когда мы сидели с тобой у пруда, ты сказала, что ненавидишь банальные свидания. Все эти букеты из с т а р о с ванны шампански, мужа на н высоте птичьего полета. Помнишь?» «Странно, что ты это помнишь после трех литров пива», — хмыкнула я. «Там за дверью шарики в форме сердечек, лепестки роз и роллы на столе у панорамного окна, да?» Тут уже Андрей не смог сдержать смех а и открыл дверь, пропуская меня в большой номер дорогого отеля, оформленный точно так, как подобает пафосному свиданию. Улыбаясь, я прошла по просторной комнате и впрямь покрытый слоем красных лепестков, небрежно руками запустила один ролл в рот, заглянула в ведерко со льдом и дорогим шампанским, даже удостоверилась, что в ванной комнате большой джакузи. «И что все это значит?» — спросила, наконец, упирая руки в бока и устремляя взгляд на мужчину. «Ты говорила о подобных свиданиях с таким отвращением, даже злостью. И я подумал, вот бы устроить ей что-то подобное и убедить, что роллы, шампанское и лепестки роз — это здорово. Я тогда хотел позвать тебя на свидание, и неважно какое, но ты достойна красивых ухаживаний и дорогих подарков, хорошего ресторана». А в тот момент денег у меня было разве что на две банки плохого пива. Но мы снова встретились. Судьба дала мне шанс пригласить тебя на такое свидание. — И здесь только из-за данного много лет назад самому себе обещания? — робко уточнила я. — Да. Я хмыкнула. А что, собственно, еще ожидала услышать? Что он любил меня все эти пять лет и, встретив снова, не смог устоять? Нет, такого не могло быть, все куда проще. п лет назад молодой амбициозный парень не получил того, чего желал. И сейчас, став мужчиной, он просто хотел доказать мне и самому себе, что может красиво ухаживать, может заполучить желанную когда-то девушку». «Здесь? Да», – с коварной ухмылкой добавил Андрей. «А вот послезавтра на концерт органной музыки, которую ты так любишь, я приглашу тебя уже потому, что ты мне нравишься». я т у р а к Не в силах скрывать улыбку, я отвернулась от мужчины. «Почему сразу дурак? Должен же я в конце концов баловать свою жену? Так что насчет свидания сегодня?» «Я обещала», — сказала, пожимая плечами. «А концерт органной музыки?» «А насчет этого я уже ничего не обещала». а в р е д и н о с улыбкой сказал Андрей, притягивая меня к себе, чтобы поцеловать.